сто семьдесят д е в я т апрель двадцать шестой. Ремнисный ученик думает о достижениях. Суровую школу ученичества проходит он в жизни. Много его хочет достичь, но никакие упражнения, никакие посты, никакие молитвы, даже труд не продвинут г о к цели желанной так быстро, как простая любовь к тому, кто позвал. Истинно так. Любовью достигается все. Можно ли развивать это чувство? Можно. Уход за садом и поливка с в и д е т е л ь с т в о м этому служит. И даже и сад надо любить. Любят люди часто индивидумов недостойных, находя в них нечто, за что они их любят. Не могут не дать результатов сознательные усилия развивать в себе чувство любви к высшему облику. И столько дано. И как результат признательности за все может усилиться любовь, если помыслить об этом. Не п о к и н у т ы и не о с т а в л е н н ы и обокружены любовью. Если приходится болеть или терпеть жизненные невзгоды, то не от недостатка любви страны учителя происходит это, потому что все, даже близкие, и болели, и страдали, и получали удар судьбы. Неповедимо с пути высшей воли, но любовь преодолевает и побеждает все. Заботливо, пламенно и устремленно можно расти т ь это чувство к учителю и поверх временности плотных условий. Любовь победительница смерти. Давно сказано, что полюбить надо всем сердцем, всем помышлением и силою всейю. Научитесь любить, если хотите достичь.